Философия и социология В связи с обострением классовой борьбы в период подготовки и проведения крестьянской реформы происходит поляризация идеалистических и материалистических направлений во всех областях науки. Передовую линию философии по-прежнему занимает материалистическое направление. Революционные демократы во главе с Чернышевским 1828-89 годы, распространяя материализм на область человеческой истории, вплотную подходят к историческому материализму. Философские и социологические взгляды революционных демократов, отражая настроение народных масс, тесно связываются с конкретными задачами освободительного движения. В отличие от западных социалистов-утопистов, у которых социализм носил характер этического учения, у Чернышевского он находит более прочное социально-экономическое обоснование. Социализм связывается в учении Чернышевского с революцией, с участием в ней народных масс, понимается как неизбежный результат развития общества. Чернышевский сделал вывод о том, что каждое философское учение выражает интересы той или иной политической группировки, или класса, и стремился выработать революционную теорию, которая отвечала бы потребностям народа. Чельнышевский научно подошел к определению двух линий философии – материализма и идеализма. В ряде статей «Постепенное развитие древних философских учений с развитием языческих верований», «Антропологический принцип философии» 1860 год, «Характер человеческого знания», 1885 год и другое, он защищал материализм и критиковал идеалистические системы и взгляды Канта, Гегеля, позитивистов, современных ему идеалистов. Вместе с Чернышевским за революционно-демократическое переустройство страны за социализм боролся н а Добролюбов, 1836-61 годы. К революционно-демократическому направлению 60 годов примыкал Д.И. Писарев 1840-68 годы, критиковавший идеалистическое направление и религию. Страница 489. В 70-е годы в русской общественной мысли широкое распространение получили философские и социологические концепции народничества – основой которых явились субъективный идеализм, позитивизм и метафизика. В социологии народники исходили из признания самобытности экономического развития России, отличавшегося, по их мнению, от стран Запада. Поэтому считали они возможен некапиталистический путь развития к социализму через крестьянскую общину. Идеология революционного народничества объясняется неразвитостью общественных отношений, в силу чего народники не сумели выработать цельного философского учения. В 80-е 90-е годы, когда народническая идеология переживала кризис, возрождаются реакционные идеалистические течения. Они направляют свою борьбу главным образом против марксистской философии и идеи социализма. Идеализм развивался в русле тех же направлений, что и в 50-х-60-х годах – религиозного идеализма, гигельянства и позитивизма. С возникновением рабочего класса и пролетарского движения в России распространяется философия марксизма. В конце 90-х годов марксизм, соединившись с рабочим движением, становится господствующим учением. Огромная заслуга в пропаганде марксизма принадлежит Г.В. Плеханову 1856-1918 годы. Высшим достижением марксистской философской общественно-политической мысли были работы Ленина 1870-1924 годы открывшего новый этап в развитии учения Маркса применительно к условиям эпохи империализма и пролетарских революций. Ленин обогатил философию марксизма важными теоретическими положениями. В 1909 году вышла в свет его книга «Материализм и империокритицизм» которой анализировалось развитие естесознания конца девятнадцатого начала двадцатого века были развиты положения диалектического и исторического материализма материалистическая теория отражения учение об объективной истине определение категорий материи пространства и времени причинности и другого Принципиально важное значение имеет положение Ленина о партийности в философии, требующей от марксистов последовательной борьбы против любой разновидности идеализма и метафизики. В системе эстетических воззрений Ленина центральное место занимает учение о партийности литературы и искусства. В статье «Партийная организация и партийная литература. 1905 год» Ленин показал, что партийность художественного творчества проявляется в активной позиции художника, в сознательной защите социалистических идеалов. Огромный вклад Ленин внес в разработку и совершенствование материалистической диалектики. Он назвал ее душой марксизма. Велика роль Ленина – в разработке исторического материализма, величайшего завоевания марксистской философии, научного фундамента для понимания закономерностей общественного развития и революционной борьбы за социальное преобразование общества, глубоко изучая экономические, политические и духовные процессы, Происходящее в современном обществе, Ленин развил все стороны марксистской социологии. Огромная заслуга Ленина состоит в том, что он, учитывая изменения исторических условий, развил марксистскую теорию социалистической революции, учение о классах и классовой борьбе, о диктатуре пролетариата и ее формах, о роли народных масс в истории, о роли партии рабочего класса. Теоретическая деятельность Ленина – тесно связана с революционной борьбой рабочего класса. Разработанные Лениным идеи, особенно его теория социалистической революции, дали в руки рабочего класса и его партии важные средства борьбы с капитализмом. Страница 490. Овладев массами, эти идеи стали могучим оружием революционного преобразования общества. Ленинизм – высшая ступень развития философии, выдающееся достижение русской и мировой культуры. История Во второй половине XIX века господствующее положение в исторической науке занимала государственная или юридическая школа, представители которой К. Д. Кавелин, Б. Н. Чечерин и другие уделяли преимущественное внимание изучению истории государства и законодательного материала. Они исходили из идеалистического представления, о руководящей роли государственного начала, в общественном процессе, которое обусловливалось специфическими природными условиями. Крупнейшим историком этого направления был с м Соловьев, 1820-79 годы. Его «История России с древнейших времен» в 29 томах 1851-79 годы по обилию включенного в нее фактического материала сохранила свое значение до наших дней. В основе концепции Соловьева лежит идея о внутренней, органической закономерности русского исторического процесса, обусловленного объективными, преимущественно географическими факторами. Взглядом Соловьева было присуще идеалистическое представление о надклассовой природе государственной власти. Государство по Соловьеву имеет самодавляющий характер. Оно выполняет свои функции независимо от интересов классов и сословий, являясь воплощением истории народа. Государство – прямое отражение народной жизни, а не продукт классовых противоречий. Массовое народное движение Соловьев воспринимает как проявление анархии, как антигосударственное, антинародное дело. Политическим идеалом Соловьева была сильная государственная власть, способная установить буржуазный правопорядок. Эти взгляды были характерны для направления историографии называемого государственной школой. Роль Соловьева в исторической науке исключительно велика. Его взгляды явились значительным шагом вперед по сравнению со взглядами предшествовавших ему дворянских и буржуазных историков. Соловьев оказал огромное влияние на последующее развитие исторической науки. Ряд принципиально новых положений внес в историческую науку в о Ключевский 1841-1911 годы. Его исследования «Боярская дума Древней Руси», «Происхождение крепостного права в России», «Курс русской истории» и другие посвящены общим вопросам русской истории. Истории крестьянства, проблемам возникновения и отмены крепостного права, общине. Опираясь на изучение социально-экономических процессов в русской истории – это было новым явлением в русской историографии – Ключевский подверг критике многие положения государственной школы. Положение о развитии законодательных форм под воздействием социально-экономических отношений явилось значительным шагом вперед в развитии буржуазно-исторической мысли. Ключевский значительно расширил круг проблематики исторических исследований, особое значение придавая таким дисциплинам, как историография и источника ведения. Вместе с тем историческая концепция Ключевского была противоречивой, что приводило к утрате целостного взгляда на историческое развитие и не давало возможности выявить основные причины и закономерности общественного развития. В конце XIX – начале XX века с вступлением России в стадию империализма буржуазная историческая наука переживает кризис. Главной причиной этого была несостоятельность ее идейно-философских принципов. Наиболее ярко идейный кризис буржуазной историографии обнаруживается в работе «Очерки по истории русской культуры» П.Н. Милюкова, представителя государственной школы, и в книге А.С. Лаппо-Данилевского «Методология истории». Страница 491. Определенные достижения буржуазной исторической науки связаны с исследованиями Н.П. Павлова-Сильванского и а е Преснякова, критиковавших ряд положений государственной школы, доказывавших наличие в русской истории феодального порядка периода однотипного западноевропейским европеейским феодализм с позиции легального марксизма выступали м и туган барановский п б струвы их теоретические сообщения по социально экономическому развитию по реформенной россии содержали много неверных выводов и были направлены против марксистского учения о развитии и смене обществественно экономических формаций против развития классовой борьбы социалистической революции